На КПП нас остановили, служба уже закончилась, но заявление Насти о том, что нам надо подготовить самолёт к завтрашнему вылету, проглотили. А зачем она ещё может сюда приехать? Хотя дежурному сообщили. Кто хоть за дежурного сегодня? Нам самый дальний конец рулёжки, где длинный ангар для маленьких самолётов. Муни стоит за самыми последними воротами. На поле пусто, только проехал навстречу патрульный д ж и в а г и н с пулемётом. в н и м а н и е на нас не обратили.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 Настя выудила из кабины лист предполётного осмотра, а я сразу начал снимать заднее с и д е н ь е Хоть чуть-чуть весу, о а экономия из этого выйдет. Да и сумки у д о б н е й складывать. Меньше весу — больше дальность. А дальность нам нужна по максимуму. Два рюкзака, сумка со всяким полезным, карабины. Ночники на шлемах, шлемы сейчас наденем. Бутылки с водой, термос с кофе, пустые бутылки. Понятно, зачем. Простите за подробности, но по-большому сбегали дома.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 Преждевременно это всё. Шаги снаружи. В воротах фигура в канадской военной форме, на рукаве повязка, дежурный по части. «Как дела?» — спросил он, заходя. «Не помню имени, а над карманами написано «Сержант Джек Ковальски». «Нормально, й Сардж!» — кивнул я, сделав вид, что отвлёкся от чего-то важного. «Как дежурство?» «Тихо!» «Я его в лицо знаю, он меня тоже, хотя впрямую не общались».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 тут еще пригодятся нечего за собой пакостить винт гнал над бетоном не с и л ь н ы й ветер я добежал д о м у н и вскочил на крыло с него забрался согнувшись в три погибели в кабину а вот сама кабина вполне просторная темно не совсем но уже сумерки всерьез сколько сейчас десять скоро совсем стемнеет ни разу не взлетал ночью так что и не буду пристегиваюсь настя включила фару потому что без света и рулежных дорожек толком не видно потом сказала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 Я изменил масштаб карты, убедившись в том, что линия курса введена именно отсюда, и именно к Ньюфаундленду. Всё готово! Я снова изменил масштаб, очертания карты набежали на экран, раздаваясь вширь. Убрались шасси и закрылки, и самолёт пошёл как-то легче. Сумерки чуть посветлели, это мы над землёй поднимаемся. Заговорило радио, диспетчерское. Голос, удивлённый, требует указать, кто взлетел и с какой целью.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 Просто посадочные полосы, то есть в темноте еще и посадка будет большой проблемой. Даже с ПНВ. Так что нам бы лучше не садиться, а долететь, куда летим. Постепенно закат сменился темнотой. Северная летняя ночь не темная, но все равно ощущение странное. Потому что ночью не только не взлетал, но и даже не летал за пассажира в кабине. Темный, совершенно непросматриваемый массив Земли внизу, усыпанное звездами небо над головой, Приборы отсвечивают в боковых стёклах кабины. Летим на автопилоте, так что даже не рулим, просто за п р и б о р а м и приглядываем, чтобы заданные параметры выдерживались. Настоящих гор по маршруту не ожидается, так что высоту держим оптимальную, равно как и скорость. Всё в самом экономичном режиме, мы никуда не торопимся. Не думаю, что до полудня за нами вообще сообразят погоню послать. И куда её посылать? И на чём? За нами разве что на Пилатусе вдогонку или на Геркулесе. Но всё это придётся где-то заправлять на обратный путь. Так что, скорее всего, даже если вдруг д о г а д а е т с я что мы летим на максимально удалённый аэродром, нет, не п о г о н и т с я Это мы плюнули на всё и рванули, а там люди вынуждены будут думать. И перспектива оказаться на другой стороне континента без топлива на обратный путь — она так себе перспектива. Может, кого и пошлют, но он не полетит. Сломается неожиданно или ещё что-то, заболеет. Тем более, что мы не преступники ничего плохого никому не сделали. И даже самолёт наш. Так что всё это глубоко личное дело». «Ну что, всё?» — вдруг спросила Настя. «Переворачиваем страницу?» «Хотелось бы». «Дай долететь сначала!» — суеверно прервал я её. «Долететь — это уже следующая стадия», — засмеялась она. «Страница перевернулась на «улететь». Я бы не сказал, что уже перевернулась».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 — А может быть, надо было лететь в Колорадо? — вдруг спросила она. — К нашему тому дому. — И в сарай? — сказал я за неё то, что она не досказала. — Надеешься попасть обратно в Углегорск? Мы там как-то жили, верно? — Верно. Я по Федьке Ивану даже скучаю. Но нет у меня никакой уверенности в том, что мы попадём туда, откуда пришли. Закинет нас куда-то в совсем мёртвый мир. Что делать будем? И опять разнесёт в стороны. А так хотя бы вместе.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 «Не усну. Почитаю пока». Смотреть не на что, темнота кругом. Хорошо, что скоро уже и светать начнет, тем более на высоте. Настя кивнула, откинулась в кресле. Ползет стрелочка по карте на экране, ведет автопилот куда назначено. Рассвет застал как раз над Гудзоновым заливом. Посветлело небо, снизу потянулось рябое зеркало воды. Самолет несся как по нитке, мотор жужжал ровно, И у меня даже некая уверенность в том, что «долетим без приключений» начала появляться. Но совсем без приключений ни черта не бывает. А если ты летишь через половину континента на крошечном одномоторном самолётике без помощи наземных служб, без прогноза погоды и прочего, то обойтись без них было бы даже странно, наверное. Как раз по восточному берегу залива тянулся с в и н ц о в о с е р о й почти чёрный грозовой фронт. Клубящиеся облака от самой земли до самого неба.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 от непогоды. К тому же рядом с ним была заправка, у крыльца стоял белый пикап, который еще и п р и г о д и т с я может. Только сейчас на бегу огляделся. Самый настоящий наш север, каким я его запомнил. Тундра со множеством озер вокруг, низкие пологие сопки, холодный ветер, скудная, блеклая растительность. От ветра особо и укрыться негде, хотя сам поселок все же в какой-то низинке выстроен. Может, и помогает как-то.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 Рабочий стол, стойка с радио всех видов, диван, пара затёртых до дыр кресел и с т у л Ещё диван, не похожий на первый, явно случайно достался. Полки у стены, заставленные папками разных цветов. Фото на стенах, сплошь самолёты. Да, как раз здесь и снятые. Большая часть фото уже выцвела давно. «Располагаемся!» — сказал я, положив Скар на стол и стаскивая с себя рюкзак. «Всё же сбежали, а? Хотя бы досюда!» «И заживём мы здесь», — усмехнулась Настя. «Рыбу ловить будем. Что в таких местах ещё делают?» «Полярной ночью ждут рассвета, насколько я помню. А она тут есть?» «Не знаю. Нет, наверное. Тут широта Архангельская, по прикидкам. Белые ночи. Но они точно есть». «По карте широта а р х а н г е л ь с к а да, но здесь явно холодней. А по виду т о к вполне дальний север, там, где т у н д р ы и всякое прочее». «Кофе!» — я потащил из рюкзака термос. «Давай».